Радушное Кишиневское общество радовало случаю оказать гостеприимство нашим частям и самим повеселиться. Представители местного дворянства и крупного купечества на перерыв устраивали обеды, ужины и балы, и военная молодежь после двух лет тяжелой походной жизни веселилась от души. Через несколько дней после прибытия дивизии Кишиневское дворянство устроило для офицеров в дворянском собрании бал. После танцев перешли в столовую, где на отдельных столах был сервирован ужин, причем дамы сами подавали, присаживаясь к тому или другому столу. Через неделю дивизия давала в том же дворянском собрании ответный бал Кишиневскому обществу. Из окрестных стоянок прибыло два хора трубачей и песенники. Разошлись только с рассветом. Среди беззаботного веселья и повседневных мелочных забот, казалось, отлетели далеко тревоги последних долгих месяцев, и ничто не предвещало близкую грозу. 11 февраля прибыл из Петербурга генерал Крымов, и дал новый повод местному обществу устроить в честь его ряд обедов и вечеров он также был далеко от сознания что роковой час почти пришел и гроза готова разразиться негодуя наставку и правительства осуждая безумную и преступную политику приводя целый ряд новых один другого возмутительнее примеров произвола злоупотребления и бездарности власти, он все же не отдавал себе отчета, что капля, долженствующая переполнить чашу терпения страны, уже повисла в воздухе. На фронте и в тылу в дни переворота. Штаб дивизии расположился в 18 верстах от Кишинева в господском дворе Ханки, в самом городе Кишиневе,